альшанной Киевской губернии, а также в Рамнах, где дважды подвергался обыску. Это и заставило его при возвращении в Киев перейти на нелегальное положение. Он возил в Чернигов революционные здания. В октябре, вернувшись в Киев, Коношевич встретился со своим знакомым, имя которого назвать отказался, и тот предложил ему принять участие в одном террористическом акте в Санкт-Петербурге. По словам того же знакомого, он мог значительно содействовать народовольческому движению. Сущность этой идеи знакомый обещал объяснить ему по приезду в Санкт-Петербург, если тот даст согласие на участие. Коношевич, недолго раздумывая, Согласился. Через неделю после этой встречи Коношевич прибыл в Санкт-Петербург и на Варшавском железнодорожном вокзале за небольшую плату оставил чемодан полицейскому служителю. Он не имел паспорта и поэтому нигде не мог остановиться. Два дня разыскивал Дигаева, адрес которому ему дал знакомый. Но того нигде не было. Наконец Дегаев появился, и они встретились. Коношевича обеспечили фальшивым паспортом на имя Растицкого и поместили для проживания в доме номер 114 по Большой Садовой, а спустя неделю его познакомили со Стародворским, также проживавшим у Голубевой под фамилией Савицкого. Вскоре Канашевич узнал от Дегаева, что им предстоит совершить убийство известного Судейкина за вред, который тот причинил партии народовольцев. Следует отметить, что Георгий Парфидович просто-таки наводил панику на революционеров-подпольщиков всех мастей и окрасок. По словам народовольцев, подполковник действовал растлевающие на слабых членов партии, превращая их в своих тайных агентов. На самом деле Георгий Парфирович лишь выполнял служебный долг и вербовал тех членов партии, которые для сохранения жизни и свободы становились негласными сотрудниками политического сыска, оставаясь в рядах партии о том, что Дегаев, тайный агент Судейкина, Коношевич узнал от самого Дегаева, когда тот объяснил, каким образом можно пригласить подполковника к себе на квартиру. Канашевич нанес несколько ударов ломом по голове Судовскому, когда тот бросился на помощь Судейкину. От этих ударов Судовский упал, а из гостиной выбежал Георгий Порфирьевич За ним, сломом в руке Стародворский, Судейкин скрылся в ватерклозете. В это время Дигаев открыл входную дверь и бросился бежать, оставив ее открытый настеж. Коношевич поспешно закрыл дверь. Стародворский брал штурмом дверь в ваторклозета. Когда с Судейкиным все было покончено, Коношевич прошел в спальню переоделся, взял кинжал, некоторые вещи и ушел из квартиры, оставив в ней Стародворского. В тот же вечер он уехал из Санкт-Петербурга по Варшавской железной дороге вместе с Дигаевым. Коношевич ничего не рассказал о своей миссии сопровождения Дегаева. Отправляясь на убийство Судейкина, Коношевич не рассчитывал остаться в живых, так как Решено было убить подполковника, если даже он придет в сопровождении нескольких человек. Кто, кроме него, Дигаева и Стародворского, участвовал в обсуждении убийства Судейкина, отвечать отказался. Тогда еще неизвестно было, что контролировал подготовку покушения на Георгия Порфирьевича представитель ЦК партии «Народная воля» Герман Лопатин а также не были установлены другие соучастники убийства. Это выяснится значительно позже. Приговор суда. Стародворский был приговорен судом за убийство Судейкина, а Коношевич за нанесение тяжких телесных повреждений Судовскому к смертной казни. Впоследствии...